Глава 4. Полиция, разведка, детективы и специальные службы по расследованию магических преступлений, о существовании которых я даже и не знал, приехали на место происшествия. Естественно, скорая, пожарные и другие важные шишки тоже были тут. Все работали, не покладая рук, чтобы как можно быстрее вернуть к жизни пережатую транспортную артерию. Так уж вышло, что из-за этого нападения в городе появилась десятибальная пробка в несколько километров. Я дал показания, рассказал, что происходило, и Юля тоже, а вот попытки опросить мою молчаливую гвардию успехом не увенчались. Тем временем Багратион, сжимающий и крошащий на асфальт табак и сигареты, молча полировал взглядом все происходящее. Мои союзники помогли полиции с оцеплением и отводом зевак от места происшествия. Нам выделили машину и велели немного подождать, из-за чего в итоге наше собрание началось не только с небольшим опозданием, но и в другом месте. Они на частной вилле, купленной вожскими взамен той, что подверглась странной диверсии в дни экзамена в академию. «Есть мысли, кто это может быть?» — спросил хмурый Александр Дмитриевич, отец Дарьи, что тоже приехала вместе с ним, но не совала свой красивый носик в дела больших дядь. «Два варианта». «Первый, кто-то из родов, заключивших со мной соглашение, решил из него выйти таким вот радикальным способом. Вряд ли Гаврилины. Но там всякой швали хватало, что к ним не имело отношения. А я все же насильно вассилизировал их экономически. Ну и с оружием и войсками ряд соглашений подписал. При необходимости могу потребовать отправки их гвардии и чуть ли не разоружить весь род». «До этого, конечно, не дойдет, но если кто-то будет пытаться избавиться от меня, я не стану любезничать. Два раза предупреждать не буду». «А второй вариант?» — посмотрел на меня Светлов Александр Сергеевич. «Он похоже, Это фанатик, наемник, ассасин, кто угодно из моих врагов». «Османы?» «Может, они, а может, еще кто. Вариантов, к сожалению, хватает. Надеюсь, разведка найдет зацепки». При этих словах тело погибшего мага, покрытое белой окровавленной тканью, переложили скаталки на носилки скорой помощи, а к машине двинулся Багратион. Я вопросительно глянул на него, не понимая, стоит ли мне идти с ним или нет, но он меня проигнорировал. «Да уж, хорошо, что ты отреагировал своевременно. Какой ранг у него был, напомни. И чем ты так рубанул? Я видел, ты клинок показывал следователю». «Он чистый, словно и в драке не был». «Высший маг. Лицо при этом ни один из следователей, да и я сам, не признали. Даже через программу прогнали для опознавания. Не зарегистрирован такой маг у нас, по базам не проходил. А убил его не я, оттого и чистый у меня клинок». «А кто тогда?» — удивился Светлов. «Проверял в битве своего нового стража». Кивнул я в сторону носителя темных одежд и черно-золотой маски демона, скрывающее лицо. «Девки у тебя были. А этот третий кто? Откуда взялся?» — поинтересовался Волжский. «Отныне и до конца дней у него нет имени. Он безымянный и не мой. тьмы. Это все, что я могу сказать». Пояснил я, а граф с князем молча покачали головами, признавая силу моего нового стража, который всего двумя атаками уничтожил огневика восьмого ранга. «На Бортникова не похож» прищурил один глаз светлов, оценивая мага, скромно стоящего у стены туннеля. «Стал бы я друга, товарища и соратника превращать в немого узника клятвы? Это противоречит моему понятию чести». «Значит, твоими телохранителями могут стать лишь твои враги?» — удивился Александр Дмитриевич. «Те, что пожелали убить меня или моих близких?» — подтвердил я. «Любопытно. Маску не скажешь снять?» — попросил правитель Казанского княжества. — Нет, на людях нельзя. Вопросов много возникнет. А я не люблю вопросы, которые не несут никакого смысла. Отрицательно покачал я головой. — Ну, как знаешь. О, тебя Багратион зовет или меня? Начал пальцем показывать на каждого из нас троих волжский. И когда палец замер напротив меня, Багратион показал большой палец. — Тебя. Надеюсь, мы тут ненадолго застряли. Через три часа приедут журналюги, гости. — Мы даже не начинали обсуждать. Ничего не начали обсуждать, кроме этого треклятого покушения. — Я постараюсь побыстрее, — обещал я и отправился к машине скорой помощи. — Покурите, ребята. — Отправил прочь санитаров и водителя Багратион, и те послушно ушли курить. Хотя я даже не уверен, что до этого они курили. Но если такой человек даёт указания... — Что-то нашли, Александр Петрович? — Нашел. Залазь. Я влез в тесную машину и увидел раскрытое перевернутое тело мага с частично содранной одеждой. «Странная печать», — тут же заметил я неладное. «Это не печать», — тыкнул пальцем в начертанную и выжженную на спине татуировку, очень и очень напоминающую северные скандинавские древние руны. «Но похоже на скандинавский почерк». Просто первоисточник этого клейма-раба и скандинавской магической рунописи один и тот же, и кроется он в альбионских древних ведических рунах друидов». Um, «Я читал историю. Это же изданные императором Рима древние колдуны их туда принесли и распространили. Верно помню?» «Да. И что это нам дает?» «То, что эти тайные знания используются еще и нашими врагами». «А это, как я уже сказал, рабская печать. Ее получают низшие ранги тех, кто называет себя последователями Ордена Совершенных. Слышал о таком?» Мое лицо столь сильно изменилось от удивления, чтобы Гратиону только лишь оставалось, как констатировать факт. «Слышал, значит. Ну вот и хорошо. Кроме той записи, что я тебе показывал, у меня есть еще одна зацепка» информатор, который преподнес нам много полезных сведений. Я не был до конца уверен, насколько они правдивы, но сегодня они нашли подтверждение в виде этого клейма. Мы можем ему верить? Все-таки, если это их человек, я сильно сомневаюсь, что он может выходить с нами на связь без ведома своих покровителей. Все возможно, поэтому я осторожничаю. И это все может быть каким-то отвлекающим ходом». «В любом случае, этот человек является одним из подчиненных тех людей, что отправили тебя и студентов в Болгарию и напали на твоего брата. Все сходится. Единственный вопрос, что у меня остался — зачем он напал? Чтобы что? Проверить тебя? Отвлечь? Запутать следы? Может, он пытается войти к нам в доверие?» дозированно скармливая правду и устраивая эти театральные нападения с реальными жертвами. И затем, когда вы будете верить каждому его слову... «Молодец! Молодой, а мозги соображают!» «Просто у меня последнее время обострилась паранойя», — пожал я плечами. «Я не верю ничему, что касается этих тварей, но мы точно уверены, что они приложили руку к этому нападению, да?» «Да. Быть может, не хотят, чтобы ты расслаблялся?» «Что он тебе там говорил, что с радостью убьет тебя сам, но при этом так и не объявился? Лишь шестерку свою прислал?» «Верно», — вспомнил я, что и впрямь в отчете по происшествию рассказывал об угрозах тогда еще непонятного мне мага. «Ладно, будь настороже, а я продолжу вести расследование. Раз уж тут вмешались подобные силы, придется брать его под личный контроль и накладывать особый статус секретности». — Хотел бы я узнать, из какого рода вообще этот маг. — Если выясните, маякните, ладно? — Да, хорошо. Беги уже, готовься к своему заявлению. Дал понять Александр, что он полностью в курсе наших дел. — Спасибо. Мы пересели в бронированный бусик волжских и отправились прочь с места происшествия. Еще при нас вытащили сгоревшую машину террориста и мою ласточку, попавшую в передрягу, так что скоро движение восстановят. Добравшись до места, я встретил многих важных людей, которые присоединятся к нашему тройственному союзу. И здесь были не только представители вассальных родов Светловых и Волжских, которые, само собой, тоже полноценно начали вливаться в процесс подготовки к сибирской освободительной кампании, но и другие боярские рода, банкиры, представители Романовых и даже первый заместитель Зубова. Все ради того, чтобы на пресс-конференции перед журналистами показать серьезность намерений и придать официальный статус запланированной операции. Мы оказались даже не последними. Из-за пробки на собрание опоздали многие. Например, мой дед с матерью, с которыми я с радостью и без какого-либо стеснения обнялся. А еще там были знакомые мне по делам Новосибирска главы родов Савельевых и Кармазовых. Шумский воспользовался моим предложением и прибыл, чтобы из первых уст узнать, что мы запланировали, и передать своему сизорену с Куропатовым. «Этот род меня немного бесит, но они богаты». У них своя аграрная империя, и они кормят многие русские города. Хочу я или нет, но с ними надо находить общий язык. По крайней мере, мой дед настоял на том, чтобы мы не цеплялись к ним, если они захотят приобщиться к нашей операции. Были и другие знакомые лица, например, барон Синельников. Познакомились мы, когда я двух кремлевских беглянок из сибирских лесов выводил». Барон Углев, помогающий мне со многими вопросами в столице. И даже мастер Кайши, который сейчас одиноко медитировал в дальнем углу. Он тут был для весу, пожалуй. Вряд ли он уедет из столицы воевать с монстрами. У него здесь ученики, да и Романовы видят в нем одного из тайных защитников города. все таки это легендарный грандмастер-воитель. Присутствовали и приковывали к себе внимание сразу несколько князей, что-то живо обсуждающих с щитой Багратионов. Рядом, каким-то образом, оказалась набравшаяся наглости и хитрости от рыжи на Халке моя клыкастая Виви. Видимо, выпросила у стариков, чтобы взяли ее с собой. И теперь она в центре внимания. Счастливо демонстрирует всем свои крылышки, улыбается во все четыре клыка и кучу других острых зубиков до да бутерброда с паштетом уплетает. Были здесь и горбоносов, глава местного центра ликвидаторов, и другие крайне важные и знаменитые личности. Например, глава Российского союза ликвидаторов. Я с ним впервые имел честь познакомиться и пообщаться. Пушкин Сергей Александрович был человеком волевым и чудом дожившим до наших дней. Крайне любвеобильный, острый на язык. Герой войны, рекордсмен по числу выигранных дуэлей. Приехал он со своей молодой женой, за что получал похвалу от высокородной знати, с которой был в отличных отношениях. Все весело шутили, предлагая пойти ему на рекорд и стать отцом еще шестнадцати детей, чтобы гарантированно попасть в Книгу рекордов России. Интересно, сколько у него всего детей? Судя по этим подколам, не один десяток. Мы проследовали к закрытому залу и провели быстрый разбор текстов, по которым будем выступать. Все переговоры уже были проведены до этого моими союзниками, и, по сути, нам оставалось лишь объявить о приближающейся большой операции по освобождению Сибири и ответить на вопросы журналистов. До начала пресс-конференции оставалось еще около часа. Мы закончили прогонять наши тексты, дошлифовывая их, и стали обсуждать более насущные вопросы. Экономика, армия, процентные вклады в фонды. Нами была создана удивительная, как я считаю, система прав, где три наших рода — главные выгодополучатели от проведения этой операции. Наши возможные приобретения описали и утвердили заранее. Волжские получали возможность забрать неосвоенные участки Уральских гор и предгорий, где располагались лишь блокпосты, военные базы и стоянки ликвидаторов. Они увеличивали таким образом размер Казанского княжества практически в два раза на восток и север. Светлов тоже застолбил за собой часть неосвоенных земель, планируя разжиться новым титулом и стать новым князем по соседству с Волжским. Но я скромно решил стать сибирским князем, заняв 18% оставшихся территорий. Все остальное было предметом торга для тех, кто пожелает вложиться в будущее мероприятие. Чем больше вклад, тем больше дополнительных территорий, что мы в итоге сумеем освободить, другие участники смогут забрать на освоение. Но и очередность выбора тоже прямо зависит от финансового и военного вклада. Оценивать все будет специальная комиссия, во главе которой станут, само собой, Романовы. В общем, у каждого есть возможность либо вложить деньги, либо непосредственно присоединиться к нам и увеличить свой уровень власти в регионе, увеличить запасы ресурсов и получить территории для переселения всех, кто в городах им не особо нужен начиная от мигрантов и заканчивая нарушителями общественного порядка. Каждый вправе сам решать эти вопросы на своей земле. Последние полчаса мы провели в толпе аристократов, что с радостью готовились к большому анонсу, слухи о котором активно распространялись от человека к человеку. Нарабатывали связи и контакты, даже особо стараться не нужно было. Люди сами шли к нам навстречу, выискивая возможность немного пообщаться. Помощники постепенно провели в большой зал журналистов, и вскоре все стали перемещаться туда же. Я зашел одним из последних и сел на уютный и красивый стул в первом ряду перед выступающими. «Добрый день, дамы и господа! Может, кто-то не знает, но меня зовут Волжский Александр Дмитриевич, и это я был тем, кто разослал большую часть приглашений». И, судя по битком набитому залу и многочисленным камерам, сделал я это не зря. Спасибо всем, кто пришел. И отдельное спасибо нашим уважаемым венценосным благодетелям-хранителям империи, представителям Дома Романовых, что выступили негласным инициатором нашего Тройственного Союза. С прискорбием сообщаю вам, что прямо сейчас наш Союз Волжских, Перестевых и Светловых распадается. Начал подниматься шум, в первую очередь из-за взметнувших вверх рук журналистов, желающих задать вопросы. Подождите, не спешите, регламент вам объяснили, все вопросы будут после окончания объявления. Так вот, уважаемые, наш тройственный союз распался, чтобы превратиться в новое, куда более масштабное объединение. Я с огромной радостью и гордостью, Хочу сообщить вам о создании союза в рамках фонда освобождения Сибири. Все члены фонда являются военными, экономическими и политическими союзниками, все силы которых будут направлены на освобождение нашего огромного, но давно страдающего куска родины под названием Сибирь. «Трое наших родов станут основоположниками данного фонда и союза, а все из присутствующих здесь и тех, кто слышит нас, смогут присоединиться к общему делу, а именно уничтожению проклятых мутантов и снижению угрозы от изломов в сибирской аномальной зоне». Волжский говорил долго, говорил со страстью в голосе. Он открыто радовался, был уверен в себе и в своих силах озвучивал статистику закрытых изломов и уменьшение потерь среди солдат и ликвидаторов по всей империи. Он с гордостью заявил о том, что даже ужасающие по своей силе монстры, что показали себя во время нашествия в столице, не станут для нас преградой. И вместе с тем, именно их появление дало понять, что пора решать эту застывшую во времени проблему, иначе подобные твари могут появиться и в других, менее защищенных городах. Как он говорил, даже взбудоражил кровь у меня и всех, кто сидел рядом со мной. Поднялся пульс от его грандиозных речей. После слово перешло к Светлову, который объяснил на цифрах, что значит наш фонд и какие выгоды получат все те, кто решит к нему присоединиться. И в конце пригласили меня к микрофону. — Ну что же, думаю, ко мне у всех накопилось много вопросов. Постараюсь ответить на большинство из них. Например... «Как именно мы собираемся освободить огромную территорию Сибири?» Стоя у стойки с микрофонами, приветливо улыбнулся я многочисленным уважаемым людям, что вели за собой всю нашу империю.